«Спасибо, что поехала со мной», — в который раз сказала Миранда, сжимая мою руку. «Успокойся», — повторила я, — «не съест же она тебя». «Как знать, как знать», — с сомнением произнесла подруга. «Женщина, которая дала жизнь Морено Фергюсу из Зергасту, наверняка способна и не на такое». Она покосилась на экипаж, точно раздумывая, не впрыгнуть ли в него обратно и подстегнуть крылатых лошадей. Родерик с Мороном задержались, обсуждая какие-то особенные масти коня. «Вот Родерик нашел общий язык с моей мамой», — заметила я. «А ты ее знаешь?» «Адлхард мой герой», — согласилась Миранда. Мама простила ему нашу внезапную свадьбу. Я думала, он пустится в пространные объяснения, но Родерик сказал «Так было нужно», и она отстала. Мама погрузилась в новую семейную жизнь и свою беременность, которая нисколько не изменила ее характер. Она по-прежнему пыталась влезть везде, где только можно, однако Энсель Лефой проявил неожиданную твердость и не пускал ее в свой бизнес. Мама обижалась, плела интриги, подкупала его секретарей, а я была счастлива, что ее насыщенная жизнь теперь не сосредоточена на мне». Мы иногда встречались в Фургарте, обедали в каком-нибудь ресторанчике, выбирали наряды или просто гуляли. В прошлую встречу нос к носу столкнулись с Равеной Тиберлон. Она несла свой округлившийся живот с такой гордостью и достоинством, точно там был как минимум будущий император. «Я тоже видела Равену недавно», — сказала Миранда, и я сердито на нее посмотрела. «Прости, я стараюсь не лезть в твои мысли, но иногда ты очень громко думаешь». Она выглядит совсем не такой цветущей, как ты. Под глазами круги вся зеленая. Наверное, воздушные ряды тиберлонов разбавит анимаг. Кстати, Родерик говорил тебе, что Шейра решила претендовать на престол? «Угу», — кивнула я. Она сразу в фаворитах. Вот ж кто умеет вертеть и мужчинами, и голосами в совете. Дебра Грохенбаум пошла к ней помощницей. Это она убедила ее выставить свою кандидатуру. «Я бы не назвала Шейру идеальной императрицей, но сейчас, когда стена пала, нам нужен правитель, который сможет заручиться любовью народа», рассудительно произнесла Миранда. «Ровно и воспряли, мол, хаоса нет, так зачем теперь маги, давайте всех запечатаем». Шейра умеет очаровывать. Как выйдет на балкон, как ударит своей магией, и так все сразу и забудут про революцию и начнут плодиться и размножаться. «И нас всех ждет век процветания и мира». поддакнула Миранда, если, конечно, моя будущая свекровь не прикончит меня еще у порога, хотя она точно придумает, что-нибудь изощренное. Да хватит себя накручивать! Изергаст говорила, она нормальная, напомнила я. А ты знаешь, что у него норма? Раздраженно спросила Миранда. Мне лично страшно представить. Но ты ведь согласилась на помолвку? Сама не знаю, как, проворчала она. Интриги, шантаж и тонкие манипуляции. перечислил Эзергаст, подойдя ближе, и обнял ее. Вот и весь секрет, как добиться согласия. «Не бойся, моя любимая некроманточка, они тебя примут как родную дочь». «Ты ведь единственный ребенок в семье!» возразила она, погладив тонкую косичку за его ухом. «Откуда тебе знать, как бы твои родители отнеслись к дочери? Может, поставишь мне ментальный блок для спокойствия?» В ее голосе отчетливо прозвучала мольба, но Эзергаст покачал головой. Папа почувствует. — Не надо, Миранда, просто расслабься и будь собой. Неужели ты думаешь, я привез бы свою невесту в небезопасное место? Мы подошли к большому белому особняку, окруженному цветущими апельсинами. Высокие колонны увивали клематисы. На круглой площадке, выложенной затейливой мозаикой, бил фонтан, и вода сверкала под солнцем. я от чего отчего-то представляла ваш родовой замок по-другому», прокомментировала я, глядя на воробьев, что прыгали по мраморному бортику и плескались в брызгах. Ленивая лохматая собака, греющаяся на солнце, подняла голову, но передумала гавкать и только улыбнулась, вывалив из пасти розовый язык. «Дай угадаю», вздохнул из Черные стены, горгульи и умертвие в качестве слуг». «Вроде того». кивнула я. «Может, еще черепа на пиках и ров с крокодилами?» «У тебя интересные идеи дизайна жена Адалхарда», — одобрительно покивал он. «Не терпится увидеть ваше семейное гнездо». Родерик решил построить еще один дом, побольше, прямо на территории Академии, и еще выкупил участок в Денадире на берегу Теплого моря. Больше и речи не шло о том, чтобы отправить меня в Адалхард. «Если моя жена хочет крокодила, она его получит», — заявил Родерик, обнимая меня за располневшую талию. «Но, арнела быть может, лучше заведем щенка?» Двери дома с грохотом распахнулись, и на порог выбежала невысокая женщина с темными волосами, стекающими блестящей волной до пояса. Она всплеснула руками, а потом ее гладкое лицо исказилось от сдерживаемых рыданий. «Значит, это правда!» Слипнула она. Море, малыш, ты действительно решил жениться? «О, -о, О, тихо сказала Миранда, а ты, говорила, мне будут рады. Женщина стремительно сбежала по ступеням и остановилась перед нами. Синие глаза блестели от слез, и я сжала руку Миранды крепче. Моя свекровь тоже не была мне рада, но хоть не рыдала. Аугус персивали, зергаст! Зычно заорала женщина, так что я вздрогнула от неожиданности. Немедленно иди сюда! Это не шутка, и ты проспорил мне желание. Мама, позволь представить тебе мою невесту Миранду Карвена. Церемонно произнес изаргаст. Тонкими чертами он походил на мать, а вот глаза унаследовала от отца некроманта, который степенно спускался к нам по ступенькам. Такая хорошенькая. Снова всхлипнула мама из аргаста. «Молоденькая, некромантка, о боги, вы услышали мои молитвы!» Отец же окинул Миранду взглядом и, поддавшись вперед, тихо уточнил. «Ты точно идешь на это добровольно?» «В целом, да», — кивнула Миранда, и женщина крепко обняла ее, а потом расцеловала в обе щеки. Вела из Иргаст поселила Миранду в отдельную башню, несмотря на все намеки Моррена. Арнелла тоже пошла спать. Она еще за ужином казалась сонной и терла глаза. Беременность красила ее необычно. Она стала медлительнее, неспешнее, и рядом с ней каждое мгновенье ощущалось полнее. Как будто ребенок, что рос в ней, придавал жизни особенную ценность. Раньше Родерик вечно куда-то торопился, бежал и шел вперед, но оказалось не менее важным уметь останавливаться. Он был рад, что ее беременность, такая внезапная, произошла именно сейчас, словно символ того, что жизнь продолжается. После окончания первого курса устроили праздник, но веселье толком не получилось. Из целого курса осталось всего четыре студента. Никогда такого не было, и Родерик от души надеялся, что больше и не будет». Эрт с Фирьеном держались у праздничного стола чуть поодаль друг от друга, не сговариваясь, оставив пространство для еще одного человека, и это пустое место смотрелось, как вырванный зуб. Вопреки опасениям Родерика, Эрт горячо подхватил идею сделать Николаса Торша героем, и никто из студентов, даже Эммет, не проболтался, как все было на самом деле». Портрет Джафа повесили в холле Академии у входа в крыло анимагов, и Моррен каждый раз страдальчески морщился, когда проходил мимо. Вдвоем с Арнеллой Родерик съездил к сестре Джафа. Она оказалась полноватой девчушкой с толстой русой косой. Ей уже сообщили новость, и она вышла к ним в темном платье со скромным лицом. Но Родерику чего то казалось, что ее в глубине души приятно волнует статус сестры героя. От империи ей выделили щедрое содержание, и она вскользь поинтересовалась, зачем же приехал мастер Адалхарт. Не желает ли он тоже поучаствовать в судьбе сиротки? Родерик испытал неожиданно сильное разочарование. Она совсем не была похожа на Джафа, к которому он незаметно для себя успел привязаться. «Вот почему он не мог помирить нормально?» вздохнул Моран, цедя благородный янтарный напиток, который делал его отец вот уже... Ах, только боги знают, сколько лет. Если уж морн смог отогнать смерть от кота Дебры, то и на порог к своим родителям не пустит. В уютном баре, который друг обустроил в отеческом доме, сочетались самые лучшие детали из всех баров, где они когда-либо были. Гладкая стойка из натурального дуба, тяжелые стаканы из шоссфордского хрусталя, на гранях которых вспыхивали золотые отблески света ночной эстерии, Растение с Востока Империи, которое не источало аромата напротив, впитывало его излишки, а в ночи приятно мерцало, не раздражая глаз. «Я не верю, что ты желал Джафу смерти», — с сомнением произнес Родерик. Тело Джафа они так и не нашли, хотя прошлись по мертвым землям, выискивая каждую косточку. Уже ко второму посту Родерик перестал ждать указаний некроманта и просто выжигал бесплодную пустошь, усеянную костями на каждом шагу. Мисси после этого, слава богам, исчезла. «Я был бы вовсе не против, если бы волчонок остался жив», — согласился Моран. «Но это совсем другое дело. Одно дело, когда он шатается на виду, и всегда можно понять по его хмурой морде, что он затевает. И совсем другое, когда он где-то в ином мире спутниками». «Ты подумай, какой у него теперь козырь! Что, если они покажут ему вариант судьбы, в котором Миранда вернется к нему?» Родерик улыбнулся, отпив из стакана. «Миранда наверняка задается похожими вопросами», — заметил он. «Что будет, если последствия ритуала рассеются? Что будет, если ты ее разлюбишь?» «Я испытываю к ней нечто новое в последнее время», — признался Морен. «Раньше она просто была для меня единственной женщиной». «Очень просто», – покивал Родерик. «А теперь она мой друг», – продолжил он. «Мне интересно с ней, Родерик. Она понимает меня и принимает. Иногда, конечно, пытается выстроить рамки. Тебе это только на пользу. Я, пожалуй, должен поблагодарить тебя за ритуал, который ты так ужасно провел своими кривыми руками». «Пожалуйста», – улыбнулся Родерик. «К тому же, по части кривизны путников тебе не переплюнуть никогда». — выпалил Морен в сердцах. — Ты только подумай. Каждую охоту мы получали зажженный фонарь. Каждый раз можно было отнести его в хаос, добавить огонек к сердцу хаоса и активировать его как надо, чтобы хаос, наконец, запечатался точно наш штрухлявый император после жучка. — Не факт, — возразил Родерик. — Факт! — воскликнул Морен. — пешка. Да, он оживил королеву хаоса благодаря моей блестящей идее с мартышкой. Но избранной была твоя Арнелла. Это она взяла огонь из фонаря, влив его в свое пламя. Она говорила, что с помощью светильника глушила хаос, помнишь? на утро после сражения. Не думал, что ты слушал ее рассказ, хмыкнул Родерик. Ту часть, где она пускала сопли по поводу друзей, я бы с удовольствием пропустил, откровенно признался Моран. Но сражения с королевой и активация сердца хаоса были интересным. И ведь наверняка было какое-то пророчество насчет фонаря. «Вроде свет заставит сердце биться. Возьми пламя и верь в себя. Просто добавь огня. Свет принесет удачу в патруль. Или патрулю нужен свет. Как-то так. Потому и на охоту шли лишь после того, как фонарь загорится», — вздохнул Родерик. «Из-за какого-то предсказания, которое уже позабыли. Но если путники взяли Джафа к себе, то он станет лучшим. Вот уж кто слов на ветер не бросает. Все четко и по делу». Моррен мотнул головой. «Джаф не станет путником», — сказал он. «Слишком много жизни, желаний, страсти, в конце концов». Ротарик удивленно посмотрел на друга и расплылся в улыбке. «Что?» — не понял Морин. «Ты запомнил его имя», — ухмыльнулся друг. «Не диво, только и слышу, какой прекрасный Джаф, как он всех спас, пожертвовал собой и зацеловал королеву хаоса. А ты не волнуешься по поводу водника?» Я часто вижу его рядом с Арнеллой. «Не волнуюсь», — ответил Родерик. «Она меня любит, а Эммет — ее друг». Первая любовь часто бывает неудачной, но Эммет Лефой сумел перешагнуть через это. Он подтвердил уровень мастера и постоянно экспериментировал. Открывал новые заклинания и однажды заморозил вулкан в джунглях, накрыв его шапкой льда. Туземцы после этого начали оставлять у террасы по две корзины отравленных фруктов. Арнелла с Мирандой колебались между специализациями, артефакторики и гексограмм, и Родерик готов был петь от радости, что его жене не придется идти в патруль. Патруля, впрочем, как такового теперь и не было, лишь небольшой отряд курировал границы, где раньше стояла стена. Братья Тиберлоны разработали уловители хаоса, которые должны среагировать на запах, но все было тихо и спокойно, и некогда бесплодная земля начала возрождаться. Сквозь серую пыль пробивалась трава, распускались цветы, и Вилли недавно рассказывал, что увидел там зайца. Деревья из стены покрылись пышной листвой и раскинули ветви, выполнив свой долг сполна. — Что думаешь о Шейре в качестве императрицы? — спросил Родерик. — Посмотрим, — ответил Моран. — У нее уже очередь из фаворитов. «Только мало кто понимает, что она не будет плясать ни под чью дудку, независимо от ее размеров и мастерства владения инструментом, если ты понимаешь, о чем я». «Да как не понять!» — хмыкнул Родерик. «Твои метафоры в последнее время не блещут оригинальностью». «А твое вечно блаженное лицо меня раздражает!» — фыркнул тот. «Уже знаешь, кто родится у вас с Арнелой? «Нет», — ответил Родерик, «но мне, если честно, не важно». «В общем, да», — согласился Моран. «В любом случае, это будет нечто орущее, капризное и позже, когда научится передвигаться, шустрая и портящая предметы». «Здорово», — улыбнулся Родерик, и Моран закатил глаза. «В академии ставят на мальчика пять к одному, и Эммет тоже поставил на пацана». «Назовешь Рурком? Так мне, по крайней мере, будет проще запомнить имя». Родерик кивнул, и они допили молча и не чокаясь. Хаос оставил зияющие раны, но однажды они затянутся и уже не будут болеть так сильно. А я бы хотел дочку, признался вдруг Моран, тронув косичку за ухом. Серьезно? удивился Родерик. Ну, это сложнее, как мне кажется, пожал он плечами. А я люблю сложные задачки. А вы что уже? Миранда наверняка будет начеку и не пропустит прием таблетки. — вздохнул Морон. Но, быть может, материнское счастье лучшей подруги подтолкнет ее мысли в правильном направлении. — Так что не подкачай. — Твоя жена должна наслаждаться новым статусом, понял? — Я, конечно, прослежу за этим, но и от тебя многое зависит. Родерик фыркнул, а бутылка сама взлетела в воздух и наполнила их стаканы. — Точно как в том голом баре в Кристенфайра. Вряд ли однажды они пойдут туда вновь, но Родерик и не хотел. Жизнь засверкала новыми гранями. «За новую жизнь!» – произнес Моран, поднимая стакан. «За новых нас!» – поддержал Родерик. Дорогие читатели и слушатели Спасибо вам всем за отзывы и комментарии Без вашей поддержки Этой книги не было бы Вместе с героями мы проделали Долгий путь Ошибались и сворачивали не туда Но в итоге все так, как должно быть Мне и радостно, что книга завершена И грустно Потому что я прикипела к героям Но я сделала, что могла Так что с легким сердцем пишу Конец Читала Леди Арфа